Глава четвертая. Путь праведницы Голубой Токио. Знаешь, какие четыре вещи невеста должна надеть на свадьбу, чтобы брак удался? спросила Риса, водя пальцем по краю чашки. Раньше мы вдвоем ездили в гастрономические туры, чтобы попробовать разную кухню, но сейчас она села на диету. В следующем месяце у нее свадьба. В декабре обычно не сезон, поэтому подготовка обошлась довольно дёшево. Мы давно не виделись, но она предложила встретиться не вечером за бутылочкой саке и не на обед, а в полдень, и попить чай. Риса привела меня в кафе «Марбл», что находилось на противоположном берегу от детского сада, где я работаю. До сегодняшнего дня я не знала, что оно прячется за вишневыми деревьями. Заведение оказалось чистым и светлым. На стенах висели картины художника-иллюзиониста, который не так давно стал популярным. Энергичный молодой бариста время от времени заботливо поглядывал на нас. Я сделала глоток кофе с молоком и ответила Рисе. «О четырех вещах знаю. Это же из матушки Гусыни». «Неужели?» — удивилась Риса, хотя она сама заговорила об этом. Четыре вещи: что-то старое, что-то новое, что-то взятое взаймы и что-то голубое. Считается, что если во время свадебной церемонии невеста наденет все это на себя, то брак будет счастливым. Традиция берет начало из песни матушки-гусыни. В самой песне было еще про шесть серебряных пеней в обуви, но вариаций у нее появилось много. «Как это на тебя похоже, Ясу?» «Ну, точно, воспитательница». «Есть воспитательница Ясука», — пошутила Риса, а я молча уставилась в окно. «Мы дружим со старшей школы и говорим обо всем. У нас много общего». Мы были похожи даже в том, что у нас обеих не было парней. Когда нам исполнилось 30 лет, на праздновании Рождества Риса сказала... «Давай жить вместе, если мы обе и в шестьдесят будем одиноки». Я со смехом ответила, «Да уж, делать нечего». Конечно, было бы чудесно, если бы мы обе нашли спутника в жизни. Я понимаю, что это просто шутка, которую часто произносят одинокие девушки, и не стоит воспринимать ее так серьезно, чтобы называть обещанием. Но я почему-то думала, что это правда было бы здорово. С того момента прошло шесть лет. Два года назад в итальянском ресторанчике Риса сообщила, что она кое с кем встречается, что они подумывают о свадьбе. В глубине души я чертыхнулась. Это в 34 года, в период второй свадебной волны. Я вспомнила, как в старшей школе Риса предложила вместе принять участие в марафоне, в чем мы обе были не сильны как она упорно бежала до самого конца. Меня марафон не волновал. Это явно не стало самым главным событием моей жизни. Но я хранила яркие воспоминания о том, каким человеком была Риса. Когда я услышала от нее слово «свадьба», то в памяти сразу всплыл образ, бегущий позади всех Рисы. И я смогла ответить только что-то вроде «Это же хорошо!» «Все-таки радостная новость», Если я не улыбнусь, то и Рисе, и мне будет не по себе». Однако стоило ей произнести «Он сейчас разводится», как моя натянутая улыбка мгновенно сползла с лица. Риса было продолжила со словами, но он стал жить с женой отдельно еще до того, как мы начали встречаться, как я резко перебила ее. «Нет, нет, брось его! Это все просто слова. Где сам развод?» «Тебе уже тридцать четыре, а творишь не что!» На это она внезапно сказала, «Ясу, тебе не понять!» Я лишилась дара речи. Мне казалось, что я прекрасно понимаю Рису, и что она прекрасно понимает меня. За соседним столиком раздался стук вилки о тарелку. Риса отвернулась и продолжила, «Тебе повезло, у тебя есть работа и ты занимаешься любимым делом. У воспитателей детских садов хорошая репутация, и чем старше они становятся, тем больше к ним доверия. А я внештатный сотрудник. У меня нет особых навыков и квалификации, и я каждый день переживаю, что меня в любой момент могут уволить. Мне и раньше такое говорили. Мол, хорошо иметь работу. Всегда есть кусок хлеба хорошо получать деньги за то, что веселишься с детьми. И это совсем не смешно. Вы очень ошибаетесь, если думаете, что после того, как мы с детьми споем песни под пианино и повеселимся, работа заканчивается. Возможно, вы не поверите, но иногда мне приходится засиживаться до поздней ночи дома. Новые сотрудники, стоит им прийти, тут же увольняются. Очень много времени отнимает работа с жалобами и запросами родителей, а не с самими детьми. Раньше я делилась этим только с Рисой и была в шоке, когда услышала подобные слова от нее. Хотя ненавистную ей работу внештатного сотрудника она получила благодаря связям своего дяди, а я свою — благодаря усердной учебе, тщательному поиску и собственным силам. И я не хотела, чтобы мне говорили, как мне повезло. От накатившей злости я упрекнула Рису. Ты либо получаешь, либо не получаешь специальность. Почему бы и тебе не начать сейчас чему-то учиться? А убегать от этого всего в брак — глупо. Все не так. Я его... Он в процессе развода. Значит, еще женат. Это же безнравственно. Ты случаем не попалась на удочку брачного афериста? Риса помолчала, а потом с легкой грустью улыбнулась. Я так и знала, что ты не поймешь. Я согласилась и больше ничего не говорила. Я не просто не понимаю, я даже не хочу понимать. Вот как я думала. Она тоже не понимает меня. Хотя и у меня есть проблемы. С той неприятной встречей... Мы больше не созванивались. Спустя год после нашей перепалки в ресторане Риса прислала мне новогоднюю открытку с одним предложением. Он развелся. «Не может быть!» — так я отреагировала. Я считала, что ничего не выйдет. Я не могла позвонить ей после того, что она мне сказала, поэтому оставила открытку без ответа. Мне стало интересно, но очень странно было отвечать что-то вроде Хорошо, что он развелся. Когда наступил октябрь, Риса позвонила сообщить, что они женятся, и мы все таки помирились. Спустя время мне пришло приглашение на свадьбу, и Риса уточнила в электронном письме, приду ли я. И вот сегодня мы встретились в кофейне. Через хорошо вымытое окно виднелись кружащиеся на ветру опавшие листья. Из четырех вещей я подобрала три — Из старого — жемчужное ожерелье мамы. Из нового — кружевной платок. Из взятого взаймы — длинные перчатки сестры, которые она надевала на свадьбу. Не могу определиться только с голубым. Голубое. Довольно сложно представить что-то голубое, что будет сочетаться с белым свадебным платьем. Я подумала о предсвадебной тоске, но тут же отдернула себя. Игра слов. «Предсвадебная тоска или хандра в английском «marriage blue». Не подозревая о моих ужасных мыслях, Риса чуть придвинулась и прошептала. Надо надеть эту вещь туда, где никто не увидит. За границей популярно цеплять голубую ленту к поясу для чулок. — К поясу для чулок? — Да, но я никогда не видела его на самом деле. Риса покраснела. Хотя в этом предмете нет ничего непристойного, Рисе явно было неловко. «Разве не здорово попробовать впервые надеть пояс для чулок?» — улыбнулась я, на что Риса замахала руками. «Нет. К тому же голубой — это не самый любимый мой цвет. Он какой-то холодный». «Да? А мне нравится. Он создает впечатление чистоты и благородства». «На тебя это похоже, Ясу». Риса тяжело вздохнула. Возникла неловкая пауза, от которой мне стало не по себе. Мы обе вспомнили тот момент, когда поссорились. Некоторое время мы молчали, не глядя друг на друга. Я допила свой кофе с молоком и даже осушила стакан с водой. Риса первая решила нарушить тишину. Сделав глоток черного чая, она медленно произнесла. «Тогда я, кажется, сказала, что тебе не понять». «Ага. Прости, что поступила так подло. Я очень переживала. Ничего. Я всегда считала тебя потрясающей. Ты еще в старшей школе делала только то, что хотела, и не сходила с выбранного пути. А я все время блуждаю. То иду окольными тропами, то сворачиваю с дороги. У меня не было того, что заставляет сгорать изнутри от желания. Я глупая». Так что не знаю, как правильно выразиться, но это что-то нам неподвластное. Желание что-то делать, желание чего-то конкретного, желание стать кем-то. Все происходит по воле Вселенной. Я была поражена. Я впервые видела Рису такой уверенной в своих словах. Сидящий за стойкой мужчина со спортивной газетой мельком поглядывал на нас. Риса слишком воодушевилась, поэтому я постеснялась сказать ей, что она была слишком громкой. Но я, когда я встретила его, то впервые подумала, что очень-очень хочу быть с ним. Возможно, это противоречит моральным нормам, но я захотела во что бы ты ни стала, выйти за него замуж, ни за кого другого. Ее глаза сияли, словно ею действительно управляла сама Вселенная. Я не понимала, о чем она говорит. «Желание — это что-то невероятное. Одно желание порождает другое. Я хотела стать его женой, только об этом и мечтала. Но теперь, когда это свершилось...» Риса немного смутилась, а потом отчеканила. «Я хочу стать мамой. Я слишком многого хочу», — добавила она, съежившись. «Я не знала, что настолько требовательно, даже немного страшно». Пока я пыталась подобрать слова, раздался телефонный звонок. Риса пошарила в сумке. «Это Хираюки. Извини, я отвлекусь». Риса встала и вышла на улицу, держа телефон в руке. Я осталась сидеть в растерянности. «Так жениха зовут Хираюки. Риса всегда была такой. Вечно строила из себя страдалицу и в итоге получала все самое лучшее. Абсолютная мне противоположность. Почему мы с ней стали лучшими подругами? И лучшие ли мы подруги вообще? Почему поладили? Почему всегда были вместе? Что мне нравится в рисе? Я бы не стала вот так оставлять друга, чтобы ответить на звонок. Я бы никогда не заставила себя ждать, — тихо пробубнила я. И тут из-за спины раздалось извиняющееся «Простите». Я обернулась и увидела Бористу с кувшином в руке. Похоже, он как раз подошел, чтобы подлить воды. «Ой, это я не вам!» Бориста поклонился и наполнил стакан. Он словно только что вышел из ванной. Чистое, улыбчивое лицо. Молодой. Вроде одного возраста с воспитательницей Энной, которая работает у нас второй год. От него веяло достоинством и благородством будто чем-то из прошлых веков. Со мной сидела подруга, которая прямо посреди разговора вышла, чтобы ответить на звонок. Я немного разозлилась, оправдывалась я, но бариста, поставив кувшин, улыбнулся. А мне кажется, что очень тактично выйти из заведения, чтобы не беспокоить остальных гостей. Я торопела. Неужели то, что я считаю возмутительным, вполне себе разумно, с точки зрения другого человека. Я всегда старалась идти прямо по выбранному пути и хотела, чтобы остальные поступали так же. Наверное, я где-то ошиблась. Хм, думаю, что лучше стараться идти по дороге полной крутых поворотов, чем по прямой. Когда он сказал это, я невольно вспомнила тот марафон. Риса побежала так быстро, едва впереди показалась цель. Тогда у дороги стоял учитель математики. Помню, он был худым и с поразительным высокомерием глядел на школьников. На переменах он смотрел на нас с Рисой и, проходя однажды мимо, сказал ей, «Ты плохо влияешь на Ясуко. Прекратите общаться». Услышав это, Риса лишь усмехнулась. Но если подумать, с тех пор она никогда не появлялась рядом со мной в присутствии учителя математики. Я тогда не приняла эти слова так близко к сердцу. Может быть, потому что считала его идиотом, который совершенно ничего не понимает. Но Рису он наверняка очень сильно ранил, потому она бежала так быстро, чтобы отдалиться от меня. А я не поняла такой простой вещи. Идиотка здесь только я. Сложно поставить себя на место другого. Да. Однако, даже если вы ошибетесь, по крайней мере, это даст человеку понять, что он вам не безразличен. К тому же всегда интересно узнать его мысли, — ответил бариста и, словно вспомнив что-то, тепло улыбнулся. Простой парень и такой прямолинейный. Я улыбнулась и сделала глоток воды. Желаю, чтобы у вас все сложилось с человеком, который вам интересен. Бористо густо покраснел, когда я произнесла это. Риса вернулась. «Прости, просто сегодня утром бабушка Хираюки упала и, кажется, сильно ударилась. Мы подозревали у нее перелом, но после осмотра в больнице выяснилось, что это всего лишь ушиб. Она поправится, если два дня будет соблюдать покой. Я беспокоилась, потому что бабушка живет одна. Хорошо, что обошлось». Вот оно что. Действительно, для такого звонка стоило выйти. Ничего, что ты не с ними? Нет, Хироюки договорился с близким другом, поэтому отпустил меня. К тому же я сама очень хотела встретиться с тобой, Ясу. Риса простодушно улыбнулась, успокоившись. Я восхищалась тем, что она всегда могла честно рассказать обо всем. Меня многие не любили со времен учебы. Точнее, держались на почтительном расстоянии и побаивались. Несмотря на это, всегда просили быть старостой. Они даже не выдвигали кандидатов. Учитель просто указывал на меня. И раз уж меня назначали, то я выполняла свои задачи. Поэтому все сторонились. Я не понимала, что плохого в том, чтобы следить за тишиной во время уроков и расписанием уборки класса. У меня был небольшой опыт отношений, но все мужчины, уходя, говорили «Я не могу расслабиться рядом с тобой. Я не хочу постоянно следовать правилам». Однако Риса была другой. Наивная, плаксивая, она не могла постоять за себя. При этом не избегала и не боялась меня, а искренне обращалась «Ясу, Ясу, мне спокойно, когда Ясу рядом». Я все, что угодно могу сказать, если Ясу рядом. И еще Ясу никогда не станет говорить за спиной. Она никогда не солжет. Очень похоже, ко мне привязываются дети. Даже те из них, которые не улыбаются людям в ответ на их умиление, удивительным образом тянутся ко мне. Поэтому я и хотела работать с детьми. Я хотела научить их не сворачивать с выбранного пути потому что мне было тяжело находиться среди лицемерных взрослых. «Риса, извини, подожди меня здесь пятнадцать, 15... нет, даже десять минут». Я вылетела из Марбл. Вспомнила, что на другом берегу, в нескольких шагах от станции, есть магазинчик нижнего белья. Я на всех парах понеслась туда. Я бы не влюбилась в женатого мужчину. Не стеснялась бы пояса для чулок и я бы не подбирала какие то четыре вещицы на свадьбу, но риса бы так сделала она бы сделала я добежала до торгового центра и зашла в магазинчик на цокольном этаже в небольшом тускло освещенном помещении в одиночестве сидела сотрудница с волнистыми волосами я искала не поезд для чулок а трусики И, похоже, все были в одном экземпляре. темно синие светло-синие. Красивые, но не то. Мне нужно было другое. Нашла. Голубые. Правда, на них был узор в виде капель и очень много кружев. Нет, не подходит. Неожиданно я увидела на витрине у кассы трусики с легким отливом. «Извините, покажите вот эти, пожалуйста». Сотрудница с улыбкой достала их из-под стекла. Они шелковые, очень приятно ощущаются на коже. Я хотела качественные, с незамысловатым дизайном, чистого голубого цвета. То, что надо. «М -м, это подарок для близкой подруги. Упакуйте, пожалуйста. Хорошо. Укладывая белье в коробку, больше подходящую для праздничного торта, девушка сказала. Я очень рада. В этом изделии из нашего магазина, я уверена, больше всего. Она закончила с упаковкой, положила коробку в фирменный пакет с логотипом и отдала мне. Вот, прошу вас. Название этой модели — Мария. Услышав имя, я затаила дыхание. Мария? Да, голубой цвет Девы Марии. В монашеском одеянии матери Терезы тоже были прямые голубые линии. Белье вдохновлено тем самым цветом. Как удачно! Я невольно улыбнулась, забирая пакет. «Это же мать всех матерей! Голубой, вовсе не холодный цвет риса!» Когда я вбежала в марбл, риса со скучающим видом смотрела в окно. Я перевела дыхание и села напротив нее вот что-то голубое из тех четырех вещиц, которые никто не увидит трусики тебе неловко от одной только мысли о поясе для чулок, но нижнее белье ты наденешь это подарок э -э, ты сейчас ходила покупать белье? да ты недовольна И почему я звучала так важно мне было неловко И все же риса хихикая открыла пакет. Думаю, меня всегда радовала эта ее улыбка. «Вау! Ты так редко совершаешь что-то спонтанное, Ясу!» Я хоть и сказала, что это нижнее белье, но Риса, не обращая внимания на взгляды окружающих, начала распаковывать его на месте. Когда она увидела трусики, то восторженно воскликнула «Ух ты!» и достала их. «Красивые!» «Спасибо!» Вот и нашелся четвертый предмет. Я подумала, что не стоит демонстрировать нижнее белье в таком месте, но радуясь счастливому лицу Рисы, вместо замечания сказала ⁇ Дети такие упертые ⁇ Держа трусики, Риса посмотрела на меня. Я продолжила ⁇ Непростые, милые, смешные, слабые, сильные. От них не оторваться ⁇ но, с другой стороны, они растут без нас и понимают многое лучше, чем мы можем себе представить. Они и правда с другой планеты. Я посмотрела прямо в глаза Рисе, которая внимательно слушала меня. Поэтому я хочу, чтобы ты поняла. Желать чего-то замечательно. Что плохого в том, чтобы хотеть стать матерью? Стань жадной женщиной. «Любите с Хироюки друг друга, и пусть твоя беременность наступит, когда ты будешь в этом белье». Крепко сжимая подарок, Риса что-то пробубнила. Рот искривился, глаза раскрылись шире. Казалось, что она разозлилась. Я хорошо знала это ее выражение лица. Она еле сдерживалась, чтобы не заплакать. «Риса?» — окликнула я ее. Она посмотрела на меня. «Поздравляю!» Когда я, наконец, смогла сказать это, Риса расплакалась. Спустя неделю после свадебной церемонии мне пришла открытка из Сиднея, куда молодожены отправились в медовый месяц. Тут невероятно здорово и потрясающая погода. И небо такое же чистое, как на картинке. На лицевой стороне открытки было изображено кристально ясное голубое небо, Я прикрепила это небо к стене, чтобы не потерять его».